Глава 8 Женщина была очень старая. Ее изборожденное морщинами лицо напоминало сморщенное яблоко. Рот валился, на щеках играл нездоровый лихорадочный румянец. Черные, похожие на пуговки глаза, глядели на Теннисона, не видя его. Она тяжело с хрипом дышала. Истощенное тело с трудом угадывалось под простыней. Сестра в сером халатике подала Теннисону историю болезни. «Эта женщина очень много з н а ч и т для нас, доктор», – шепнул Эквайер. «Давно н а в таком состоянии?» «Пять суток», — ответила сестра. «Пять суток после того, как...» «Не надо было Андерсону ходить на охоту», — проговорил Эквайер. «Он меня уверил, что с ней все будет в порядке, что ей нужен только покой». «Андерсон — это тот, который погиб?» «Он и еще двое. Они пытались отговорить его. Он тут новичок был, не представлял себе, чем это грозит». «Я вам сказал, что это из-за глухомана, или не говорил?» «Нет, не говорили. Что за глухоман?» «Это страшный хищник, свирепый, кровожадный». Увидев человека, сразу нападает. Остальные пошли, чтобы защитить нашего врача. Температура держится уже трое суток подряд, отметил Теннисон. И ни разу не падала? Ни разу, доктор. Совсем незначительное к о л е б а н и я А о дышка? Все хуже и хуже. Какие препараты она получала? В карте все указано, доктор. Да, вижу, сказал Теннисон. Он взял руку женщины, чтобы пощупать пульс. Рука была тонкая, вялая. Пульс частый и неглубокий. Взяв из чемоданчика стетоскоп, он выслушал грудную клетку. В легких были слышны сильные хрипы. «Питание?» – спросил он у сестры. «Ее кормили?» «Последние двое суток только внутривенно, а до этого немного молока и бульона». Теннисон посмотрел на Экаера, стоявшего по другую сторону кровати. «Ну?» – н е т е р п е л и в о выговорил тот. т п н е м о н и я скорее всего», – нахмурился Теннисон. «Судя по всему, вирусная. У вас есть лаборатория, чтобы сделать анализы?» «Лаборатория есть», – вздохнул к а е р «Лаборанта нет. Он был вместе с Андерсоном и Уолдритом». «И все трое погибли?» «Да, все трое. А вы, доктор, не могли бы?» «У меня нет опыта», – покачал головой Теннисон. «Я могу только лечить. Как у вас с лекарствами?» «Лекарств у нас много, самых разных. Да и с персоналом до сих пор проблем не было. У нас было двое лаборантов. Но один уволился месяц назад. И мы никого не смогли найти на его место. Харизма, доктор, не то место, которое привлекает хороших специалистов». «Самый точный диагноз, который я могу поставить при таких обстоятельствах», – сказал Теннисон. «Вирусная пневмония». Чтобы типировать вирус, нужно, чтобы поработал опытный лаборант, иначе просто невозможно. Ведь сейчас так много новых вирусов, которые подхватываются и переносятся с планеты на планету, что крайне трудно вслепую определить специфику возбудителя. Но я вычитал в медицинских журналах, что пару лет назад появилось новое лекарство – противовирусный препарат широкого спектра действия. «Вы имеете в виду п р о т е и н X спросила сестра. «Точно. У вас он есть?» «Нам доставили немного последним рейсом странника». Вернее, предпоследним. «Это лекарство может помочь», – сказал Теннисон Экаеру. «Но д е й с т в и е его пока изучено мало, чтобы можно было сказать что-то наверняка. Этот препарат оказывает специфическое воздействие на белковую оболочку вируса и разрушает вирус целиком. Мы пойдем на определенный риск, если решим воспользоваться этим лекарством, но выбора у нас, похоже, нет». «Вы хотите сказать», – проговорил Экаер, – «что не можете гарантировать? Ни один врач не смог бы гарантировать». «Не знаю». пожал плечами к а й р «Так или иначе, мы должны спасти ее. Если не дать ей этот протеин, она может выжить», — сказал Теннисон. «Ее организм вынужден будет самостоятельно бороться с вирусом. Мы можем поддержать ее, но с вирусом ничего поделать не сможем. Ей придется сражаться в одиночку». «Она такая старенькая», — покачала головой сестра. «Сил у нее совсем мало». «Ну а если дать ей протеин x спросил Экайр. «Можно быть уверенным, что...» — «Нет, нельзя», — ответил Теннисон. «Насчет лекарства вы хотите еще подумать? Доктор, вам решать. Но мне кажется, что времени у нас совсем немного. Что вы порекомендуете, доктор?» «Как врач я могу сказать совершенно определенно. Если бы один принимал решение, я бы прибегнул к протеину x Он может не помочь. Но, насколько я знаю, это единственное средство, способное одолеть неизвестный вирус. Должен откровенно сказать, протеин x может и убить ее. Даже если он поможет, он может не помочь до конца». Он обошел кровать, встал рядом с и к а э р о м положил руку ему на плечо. «Эта женщина – близкий вам человек. Она для вас лично много значит. Не только для меня. Для всех нас. Для всего Ватикана. Я искренне желал бы быть вам полезным. Я не имею права ни на чем настаивать. Могу ли я сделать что-нибудь, чтобы помочь вам принять решение?» Женщина пошевелилась, приподняла голову и плечи с подушки, попыталась сесть, но снова упала на подушку. Лицо ее скривилось, губы зашевелились. Сквозь булькающие хрипы послышались слова. «Башни!» – выкрикнула она. «Чудная высокая лестница до небес! Слава и покой! И парящие ангелы!» Гримаса боли исчезла с ее лица. Она закрыла глаза и умолкла. Теннисон поймал взгляд сестры. Та смотрела на старуху, как завороженная. Экайр схватил Теннисона за плечо. «Мы воспользуемся протеином», – сказал он. «Мы должны воспользоваться».